Глава 16. Привет, Алексей, раздалось из трубки. Узнал? Сначала не понял, кому принадлежал в общем-то знакомый голос, но затем всё же опознал обладателя. Здравия желаю, Пал Сергеич. Тебя можно поздравить с возвращением в Припять. Можно сказать и так. Спасибо за помощь. Иронда, это меньше, чем я могу тебя отблагодарить. Кстати, из трубки раздались щелчки, невнятный шум, а затем радостный возглас. Лёха, привет! Генка, воскликнул я, узнав голос. Ты что, уже дома? Нет, не дома. Увольняли меня на сутки. Отец приехал навестить. Так ты что, продолжил военную службу? Крайне удивился я, считая, что того уже давно комиссовали из армии по состоянию здоровья. А как же нога? А что с ней сделается? Бегать пока ещё не могу, но ходить без проблем. Так что да, военную службу я продолжил. Я сейчас в Киеве, в штабе округа. Ты сам-то как? Да, отлично. Только сегодня вернулся под Припять, на Янави сейчас. Отлично. Ладно, Лёха, до связи. А, нет, погоди. Тут отец что-то хочет сказать. Снова раздался шум. Генка передавал трубку Павлу Сергеевичу. Алексей, теперь поговорим по делу. Голос у его отца стал более серьёзным. Наш общий знакомый Андрей о тебе хорошего мнения. Признаюсь, для меня это тоже неожиданная новость, но не суть. Ты уже наверняка понял, что приглянулся ему не просто так. Сделай все, о чем он просит. Хорошо? Договорились, Павел Сергеевич? Вот и отлично. Ну все, служи дальше. Цокнуло, связь оборвалась. Я тоже положил трубку на корпус аппарата. Задумался. Как он меня вообще нашел? Откуда у него этот номер? Ведь его так просто в справочной книге не найдешь. С одной стороны, иметь такого союзника, как Иванец-старший, крайне полезно. Но с другой, мое мнение осталось прежним. Неожиданности, как и неприятности от такого добродетеля, могут прилететь в любой момент. Андрей тоже серьёзная птица. Что он во мне увидел? Конечно, пару раз я уже проявил себя как человек решительный, которому можно доверить выполнение той или иной задачи. Но разве в комитете таких людей нет? Да их там как грибов. Почему именно я? Да, он ответил на этот вопрос дважды, но было что-то ещё, чего он не сказал. Эй, ты ещё кто такой? Вдруг раздался недовольный голос справа. Я резко обернулся и увидел незнакомого офицера, стоящего между столами. Это был лейтенант, облачённый в шинель. Ефрейтор Савельев. — И какого чёрта ты пользуешься телефоном начальника узла связи? — Товарищ лейтенант, это Лёха, свой человек! — раздался голос Витька, который младший сержант. — Да? — лейтенант обернулся, нахмурился. — Я же тебе говорил, чтобы своих сюда не водил. Говорил? — Так точно. Ну, а это что? — Да ему срочно нужно было. И какой же срочный вопрос у Ефрейтора? И вообще, что-то я тебя раньше здесь не видел. Товарищ лейтенант, не ругайтесь. А не видели, потому что я только сегодня прибыл в ваш батальон для дальнейшего прохождения службы по распоряжению начальника штаба. С ним и созвонился. Чего? Ты с начальником штаба? Лейтенант язвительно усмехнулся. Естественно, он мне не поверил. — А ну-ка, продиктуй номер. — Не могу. Он сам звонил. Я мысленно усмехнулся. — Жаль, телефоны с определителем номера появятся только в 89-м году, а более-менее популярными станут только в середине 90-х. — Умны, что ли? — Умны. «Марш отсюда, и чтоб больше я тебя здесь не видел!» «Есть!» Я козырнул и тут же на повышенной скорости поспешил покинуть палатку. Вдогонку услышал, как лейтенант отчитывал Витька. «Что-то там про последнюю каплю». Я отправился обратно в третью палатку. Общего вечернего построения здесь не было. «Я не видел». Не принято почему-то, хотя вроде как вечерняя поверка это священный воинский ритуал. Старики уже успели на крюкаться. В вертикальном положении остались только вмеру упитанный Серёга и Андроник. Остальные приняли горизонтальную позицию. Часть консервов уже были уничтожены, а колбаса и маринованная селёдка благополучно пригворены. И хотя стол еще не был пустым, было очевидно, что отсутствующим дембелям ничего не достанется. Кстати, пока я отсутствовал, а это заняло минут двадцать, прибыло пополнение в лице еще двух младших сержантов за ГРЛС — Паша и Толик. Эти мало того, что были уставшие, так еще и приняли солидную штрафную порцию, ну а кто из стариков откажется от халявы? Эко же разнесло эту компанию с двух бутылок-то. Нет, но у них и свои семьсот граммов имелись. Видать, смешивание не пошло на пользу. И как они собираются завтра на объект? — О, Лёха! — промычал Артур, лёжа на первой койке. — Давай выпьем. — Выпьем, выпьем! — кивнул я, а сам потянул к початой банке с тушёнкой. бить я так и не стал. Для вида чокнулся с Сергеем, потом повторил с Ермениным, а потом по палатке разнёсся дружный храп. Уже позднее, вошедший в палатку ветёк удивлённо созерцал поле битвы. Влетело тебе из-за меня, да? спросил я, глядя на младшего сержанта. Да не, нормально. Батарин хоть и суровый, но отхочую. Знаешь, сколько раз такое уже было. Витя усмехнулся и махнул рукой куда-то в сторону поста связи. Ну, давай, налетай. Тут, правда, немного осталось. Два жду уговаривать не нужно, усмехнулся тот. Позднее уже где-то часов в 10:00 вечера мы избавились от улик, утилизировали мусор. Я получил постельное бельё, расстелился, В бане, как и собственно, кухни здесь не было. Если вся еда была привозная, то с купанием дело было совсем не очень. Те, кто работали на дуге, договорились купаться там два раза в неделю, а те, что юпитерские, свободно пользовались банной на самом заводе. Уж там было всё необходимое. Конечно, в этом плане На аэродроме Обуч всё было куда удобнее и продумнее. Зато здесь полная лафа. Офицерам нафиг не впало контролировать личный состав. Тут их вообще, по-моему, было от силы человек 5. Засыпал я долго. Обычно на новом месте засыпаю легко и непринуждённо, а тут почему-то сон не шёл и всё тут. В конце концов, Всё-таки заснул. Подъём прошёл строго по времени, ровно в 6. Затем вышли на общее построение. К моему удивлению, все участвовавшие вчера старики были как огурчики. Оказалось, у них в заначке было несколько банок солёных огурцов каким-то макарам, вымененных у местных жителей. Чтот ли не самое лучшее лекарство после пьянки. Завтрак прошёл незаметно. Овсяная каша с запахом молока, бутерброды с сыром и маслом, ну и чай. Я с горечью вспомнил наши смены поваров с предыдущего места службы. Уж те даже простую овсянку умудрялись делать вкусно. А тут одно название. Ну ничего, привыкну. И не таким приходилось питаться. Помню, пока был в Сирии, нам пришлось почти 2 недели сидеть на одних сухих пайках армии России. Причём на одном и том же варианте комплектования. Смотреть на мясо с фасолью я уже просто не мог. Один взгляд вызывал изжогу. Нет, против отечественных сухпайков я ничего против не имею, всё там продумано как надо, но 2 недели, блин, А затем мы загрузились в автобусы. На улице еще было темно. Нашему взводу достался желтый пас 672 Лохматова 73-го года выпуска. Это я по приколоченной к стенке салона алюминиевой бирки прочитал. Павловский автомобильный завод до 1989 года наштамповал их более 90 тысяч разных модификаций. Внутри воняло бензином, жжёным маслом и ещё каким-то старьём. Загрузилось 22 человека. Старшим, как и планировалось, был прапорщик Кулагин, уже почти седой военный с жёстким лицом и голубыми глазами. Видно было, что всю жизнь на службе, хотя до офицерского звания так и не добрался. Все присутствующие знали, что и как делать. Сколько нам ехать до Питера? спросил я у Артура. Из Дембеле я знал только его. Минут 20, можно ещё поспать. Он тут же откинулся на сиденье и закрыл глаза. А я спать не собирался, смотрел в окно. Мы покинули станцию Янов, выдвинулись в сторону Чаес. Дорога тут была только одна. Снега в это время года практически не было. Так, жалкие остатки, только небольшой морозец не давал им растаять. Через километр мы свернули налево, выехав на дорогу, соединяющую Припять и Чернобыль. Автобус двигался довольно медленно, не больше 50 км в час. Вскоре мы выехали на мост, который в будущем будут именовать «Мост смерти». Согласно городской легенде, в ночь, когда произошла авария, некоторые жители города пришли сюда, потому что с этой точки был хорошо виден горящий четвёртый энергоблок. Именно здесь прошёл мощный выброс, который после пронзил участок леса, теперь называемый рыжим лесом. Уровень радиоактивности был около 500-600 рентген в час, что является весьма значительной цифрой. Согласно той же легенде, многие жители позднее погибли, но никаких подтверждений этому нет. С небывалой силой накатила ностальгия. Я ведь бывал здесь в 2011-м, пользовался туристической экскурсией. Уже тогда все здесь заросло деревьями и травой, поэтому саму станцию с этой точки было практически не видно. Конструкция моста, как и все фонарные столбы, значительно проржавела. И всё же атмосфера здесь была по-своему тяжёлой, мистической, которую словами не передать. И хотя аварии ещё не случилось, всё равно испытал те же чувства. Наш пасс миновал мост и двинулся дальше. Уже через пару минут мы проехали по участку дороги, где потом будет стоять контрольно-пропускной пункт, ограничивающий въезд в мёртвый город. Сейчас-то он живёт и дышит жизнью, а что будет через год и пару месяцев? Свернули на улицу Леси Украинки, затем на первом же повороте налево выехали на заводскую улицу. По левую сторону размещались корпуса завода Юпитер, о котором тоже ходило немало легенд, но про них я практически ничего не знал, как-то не интересовался. Миновали многоэтажное здание затем проходную. После автобус свернул налево и остановился возле КПП завода. Перед нами был массивный забор, сложенный из бетонных плит. Ворота, выкрашенные серой краской, были закрыты. Слева располагалось здание начальника пропускного пункта. Охрана периметра была на высоте, это только с виду казалось: "Заходи и бери, что хочешь". По факту всё обстояло совсем иначе. Один из сторожей-охранников как раз вышел наружу убедиться в том, что приехали те самые военные. Заглянул в салон автобуса, пересчитал. Списки сверять почему-то не стали. Видимо, это была слишком долгая процедура, и она порядком уже всех достала. Хотя сомневаюсь, что тот ещё кто-то в 8:00 утра может на автобусах разъезжать. Кому оно надо лезть на завод, являющийся частью оборонной промышленности, да ещё и на автобусе, где все друг друга знали? Хотя Три с половиной тысячи человек — это немало. Вышел и начальник КПП, что-то крикнул. Нам открыли ворота, водитель махнул рукой. Въехав на территорию завода «Юпитер», наш паз свернул налево и остановился между двух зданий, соединенных между собой прямым коридором, протянутым в районе второго этажа. «Все, выгружаемся!» — крикнул Кулагин. Расходимся по рабочим местам, все обязанности знают. Вот и отлично. Так, кто Савельев? Я. Идёшь со мной, отведу тебя в лабораторию. Там тебе сами задач накидают. Пока что рабочий день ещё не начался, поэтому будет проще. Ясно? Так точно. Все наши разбрелись по рабочим местам. Но ну, прямо не взвод вынослующих, а стадо какое-то. Строй бастрай батом, но везде по-разному. Видимо, Кулагина вообще не интересовало, что его подчинённые выглядят как толпа колхозников, приехавших на картошку. Последовал за прапорщиком. Тот провёл меня в здании слева, поднялся на второй этаж, прошли в соседнее здание на четвёртый этаж. остановился перед дверью с табличкой Патентное номер 2. Ниже была приклеена вторая: Ответственный В. Степанов. "Дамы, доброе утро!" Кулагин с ходу распахнул дверь. Внутри и правда сидели две женщины возрастом за 40. Где находился ответственный по фамилии Степанов, было загадкой. "Ой, Олегович!" Радостно воскликнула та, что была слева. «А кого это ты к нам привел? Здесь режимная территория. Влетит по шапке». «Ничего, это специально уполномоченный человек с допуском к совершенно секретным сведениям. Занимался регистрацией и учетом секретных карт и документов. Чего ему ваши патенты, где ни черта не понятно? Во как!» А ВВМ разбирается, во всём разбирается. Ого! Вот это обрадовали. Наконец-то на наши просьбы Прудников отреагировал, восхитилась та женщина, что была справа. Только вот Валеры Степанова сегодня нет, а без его разрешения мы не можем допустить. Ну, не можете, как хотите. Прапорщик демонстративно развернулся ко мне. Савельев. Свободин, твоя помощь больше не требуется. Да погоди ты, Олегович, возмущённо замахали руками женщины. У нас работы полно, а сами не справляемся. Оставляй парня, как-нибудь разберёмся. Его как зовут? Доброе утро, учтиво отозвался я. Ефрейтор Савельев. А имя у ефрейтора есть? Конечно, улыбнулся я. Меня Алексей зовут. Ну, чем вам помочь? Сначала выпьем чая и познакомимся. У нас как раз булочки вкусные с корицей. Ну, если с корицей, то можно начать и с чая, улыбнулся я. Тогда я пошёл. Лагин тут же засобирался. Видимо, компания женщин за время пребывания на Епитере его изрядно допекла. ЧЕпитье прошло незаметно, в процессе познакомились. Обе женщины оказались крайне общительными и разговорчивыми. Им только дай потрещать. Брюнетку с невообразимой копной волос, чем-то напоминающей Пугачёву, звали Жмых. Татьяна Викторовна. А то, что сидела у окна с русыми волосами, собранными в конский хвост, звали Пенкина Елена Сергеевна. Обе работали здесь со времён основания завода, с 1980 года и в своём деле собаку съели. Всего изначально их было четверо. Однако с осени 84-го штат гражданских сотрудников урезали вдвое, и в итоге остались только они и начальник Валера. Работы было много, и хотя с первого взгляда она казалась простой, на самом деле ответственности тут хватало. Как я и говорил ранее, завод Юпитер производил катушечные магнитофоны, причем в довольно больших объемах. Масштабы с лихвой покрывали потребности не только населения Припяти, но и всей Киевской области. Впрочем, помимо катушечных магнитофонов, здесь производились комплектующие для бытовой техники кое-что для ремонта телевизоров. Негласно, разумеется. Также под прикрытием тех же магнитофонов завод производил и испытывал некоторые передовые робототехнические комплексы, благо лабораторий здесь хватало. Помимо разработок проводилось и документальное сопровождение патентов. В этом я, к сожалению, ничего не понимал, поэтому и разбираться не стал. Мне показали рабочие места В небольшом закутке, где стояли два шкафа, забитые папками с документами, да однотомный стол со стулом. Но на месте я не сидел, то и дело бегал между кабинетами, перенося папки по отделам. Заглянул в парочку папок сплошная научная хрень, трёхэтажные формулы, таблицы и графики. Ничего интересного я там не нашёл. В час дня явился прапорщик Кулагин, отвёл меня на обед в заводскую столовую. Сразу отметил, что кормили здесь вкусно, да и добавку можно было брать. Пока обедал, обратил внимание, сколько здесь народа. Конечно, больше было мужчин, чем женщин. Сотрудники по большей части молодые, от 25 до 35. Люди образованные, такие вещи сразу видно. Затем я продолжил ту же самую нудную работу. Потом у женщин начала капризничать ЭВМ. Точнее, не у них, а в отдельном кабинете Степанова. Естественно, попросили меня о помощи. Это была «Искра-1256» в черном пластиковом корпусе выпуска 79-го года. На кой чёрт она им тут сдалась и какие работы на ней собирались делать, я выяснять не стал. Чего голову забивать? Хотя не скрою, было любопытно видеть сей агрегат. В общем, подошёл я к этому чуду вычислительного характера и в задумчивости почесал макушку. С такой рухлёдью я дел не имел от слова совсем. Это вам не современный персональный компьютер, который всё делает сам, а если что-то не так, то и мастера тоже вызовится. Алёша, ну что там с компьютером? послышался голос Татьяны Викторовны. Э-э, в процессе, растерянно отозвался я, глядя на кнопку включения. Но, видимо, дальше произошло какое-то чудо. Руки сами собой полезли к корпусу, отыскали какие-то выемки, защёлки, клипсы, принялся перетыкать штыкира, нажимать кнопки. Менее чем через 5 минут я закончил. Нажал кнопку включения и вуаля. Вондер-вафля запустилась. Попытался осмыслить произошедшее. В голову пришло только одно. Видимо, вновь проснулась память реципиента, которая и позволила мне влезть туда, где я не разбирался. — Надо же! — в полголоса хмыкнул я, обращаясь к частичке разума предшественника. — А ты не такой уж и безнадёжный. Странно даже сам разбирался, а дома ничего из вычислительной техники не было. Впрочем, понятно. Домашних компьютеров в те годы ещё по определению не было. Хотя не помню уже. Подождал, пока это электронное техническое дело запустится, улыбнулся. Ох, где эти гигабайты оперативной памяти? Ух ты, Запустил такие. Обрадовалась Татьяна Викторовна, заглянув в кабинет. Ну, молодец. Валера с ним тоже намучился. А ты гляди-ка, за 10 минут разобрался. Алексей. А знаешь что? Может, ты поработаешь над нём? Да я как-то ничего, я тебе всё покажу. Ты молодой, пальцы ловкие, справишься гораздо быстрее меня, а я тебе завтра пирог из дома принесу, с коригой и изюмом. Ну, договорились, изобразив улыбку, пробормотал я. Пока перебирал по кнопкам ища нужные цифры, заметил, что у Валирова в кабинете стояли какие-то картонные ящики, прикрытые крышками. Ящики, ящики вроде ничего интересного. Вот только на одном из них я случайно разглядел прилепленную сбоку бумажку. На ней от руки значилось: на станцию Лисицыно. Это показалось мне странным. На какую ещё станцию? Атомную? Тихонько поднялся, подошёл к этому ящику, и сняв крышку, заглянул внутрь. Увиденное меня крайне удивило.